Глава пятая. Иридов-Фламиньон. На дежурство уже заступила вечерняя смена, когда малотоннажный борт отстыковался от Тольды, чтобы выйти в узкий транзакционный коридор. Короткая гамма-переброска, ослепительный синий свет в точке сборки. Оператор, ведший его шлюпку, сообщил оператору станции стыковки. «Борт Тольда 1754-21-1-Альфа. Запрашиваю разрешение на стыковку с транспортировочной станции Керна. Цель транспортировки посадка на Цириане. Согласованное окно 213. Начальник криминальной полиции кивнул, разглядывая на одном экранах светло-голубую полусферу Цирианы, семь сторожевых спутников на геостационарной орбите, патрульные катера на второй линии патрулирования. Вижу ваш борт. Стыковку с последующей посадкой разрешаю. Начинайте движение по ходовым знакам. Вот стыковки 15. Чужой голос шелестел в динамиках. Посадка в зоне Инмаош. Пауза, во время которой оператор очевидно проверял мандат пассажира и согласованность цели визита. Проговорил наконец: "Персональный доступ господину Тельтиону подтверждаю". Теон почти не слушал, настраивался на непростой разговор, который ему предстоял. Мягко сработала система захвата, шлюпка качнулась в креплениях. Гельцион вздохнул. Скрежет по борту отвлекал, мешался сосредоточиться. К нему прибавилось давление на грудную клетку, лёгкое головокружение и вдобавок ко всему прочему покалывание в конечностях. Цырянец сглотнул неприятный комок, горький и колючий, прикрыл глаза. 3 минуты до посадки. Декомпрессия. Стабилизация биологических показателей. Голос в динамиках сменился на женский, звучал дежурно приветливо. «Добро пожаловать на Цириану, правительственная зона Инмаош. Напоминаю, время вашего пребывания ограничено согласованным окном. Установленное время возвращения на орбиту — 7 часов 18 минут по местному времени. Выход на транспортную платформу 1-7. Желаю приятного дня». Тиль Тион поморщился, будто от зубной боли. «Все готово, господин Тион». Оператор обернулся к нему. Заметив гримасу, на лице начальника уточнил. «Вы в порядке?» Зуряни снехот накивнул, быстрее взял себя в руки. Гермы переборки автоматически распахнулись, впустив внутрь шлёпки прохладный с ночи, пропитанный морем воздух. Начальник криминальной полиции встал, размял ноги, вдохнул полной грудью. Вернусь к семи. Отдыхайте пока. И направился к тюзовой камере. Транспортная капсула ожидала его, как и следовало, на платформе 1.7. На загрузочном табло олел проложенный диспетчером маршрут. Даже если бы начальник криминальной полиции решил его изменить, не смог бы. Всё заранее просчитано, согласовано, определено. Залог порядка его соблюдение. Ему-то не знать. Но неприятное ощущение, что он кукла-марионетка на ниточке не покидала. Здесь, в зоне Инмаош, особенно Может, поэтому он подростком почти 40 лет назад сбежал отсюда в академию? Может, это определило его дальнейшую карьеру, только вперёд. Потому что любой шаг назад, любая неудача это возвращение в родные пенаты на Инмаош. Он криво усмехнулся, равнодушно наблюдая за раскинувшимся под ним океаном, изумрудно-синим, ярким в тонких морщинках приливных волн. Взгляд скользнул к линии горизонта, нашел стремительно приближающийся прозрачно-голубой купол правительственного центра. «Ну, пожелай мне удачи», — попросил внутреннего следователя. Тот скептически хмыкнул и промолчал. Капсула зависла над посадочной платформой, щелкнули, переключаясь маневровой, корпус подхватила восходящим потоком и развернула на 90 градусов. Теперь острый нос капсулы упирался в зеркальный экран платформы, И Тиль Тион не мог не заметить свою мрачную физиономию, мелькнувшую в отражении. Тем временем капсула мягко опустилась на поверхность. Погрузочное табло озарило с дежурной приветственной фразой и погасло. Дверь отъехала в сторону, позволив начальнику криминальной полиции сектора наконец покинуть борт. Он здесь как частное лицо, без званий, полномочий и рангов. Тион покосился на креоник, шесть утра с небольшим, выдохнул с облегчением. В это время он вряд ли встретит кого-то из бывших знакомых. Шагнул за зеркальный экран, в полумрак внутренних помещений зоны прилёта. Крутая винтовая лестница вниз, всего пару пролётов, к матовым дверям пневмолифта, и вот уже платформа с замершей в ожидании пассажира капсулы поплыла вверх. Тильте он рассеянно барабанил по поверхности, наблюдая, как по эластичному дендроглазовому полотну рассыпается лёгкая рябь. Сквозь прозрачно-голубые стены кабины проникал утренний свет, мягкий и неверный, присыпанный розовыми брызгами, будто пудрой. В тильте он прокручивал начало предстоящего разговора, мысленно расставлял акценты, методично прятал козыри, фиксируя, когда их продемонстрировать. А козыри-то у него есть, еще какие. И будь накануне безопасность единой галактики и раскрытие преступления тысячелетия, он бы поаплодировал себе. При мысли о преступлении тысячелетия внутренний следователь приободрился. "Заткнись уже", приказал ему внутренний начальник криминальной полиции. "Сейчас такие журнавы включатся, как бы без головы не остаться". Царианис прислонился к стене пневмолифта, скрестил руки на груди, наблюдая за панорамой, когда двери распахнулись, выпустив его на террасу. Влево и вправо тянулась бесконечная череда колонн массивные основания которых оказались по-прежнему украшены гербами древнейших домов Инмаоша, как и сорок лет назад. Ничего не изменилось. Тиль Тиону показалось, что он шагнул в прошлое. Те же запахи, тоже мерное дыхание океана у подножия корпуса прилета, те же розовые блики приливных волн с жемчужинами оседали на руках. Мужчина поежился, передернул плечами. сбрасывая невесомую вуаль на вождение и нарастающие тревоги. Приказал себе сосредоточиться. Перейти сразу к главному. Это его основная стратегия. Не допустить демагогии и ненужных сантиментов. Пресечь любые попытки утянуть его в вечный спор с роднёй и избежать торговли услугами. «Главное, чтобы хватило козырей», — мрачно отметил. Колоннада расширилась, пропустив его в небольшой зал. Начальник криминальной полиции тихо выругался, замерв на пороге. Мраморный пол под его ногами оказался покрыт тонким слоем воды, словно в зеркале в ней отражался сводчатый потолок, рассыпались оранжевыми огнями лучи разгорающегося утра. Он почти забыл об этом. Вздохнув, Цырянец с сожалением посмотрел на свои армейские сапоги и шагнул, стараясь не слишком намочить их тонкое полотно. Ты всё так же брезглив, брат? Звонкий девичий голос из дальнего угла, где выход на балкон. Ну, конечно, специально забралась, чтобы я топал к ней по этой луже, подумал с раздражением, но промолчал. Раздражать сестру с первой минуты не входило в его планы. Рад видеть, Ирида. Легко поднялся на верхнюю ступеньку, обнял сестру за плечи. Молодая женщина поправила светлые волосы и лукаво улыбнулась, щурясь на солнце. Не пытайся задобрить меня, Солдафон. 3 года нос не показывал, отписывался отговорками. Даже в командировку сбежал в прошлом году, лишь бы не встречаться. А тут вдруг сам явился. Небрежно ответил он объятию, высвободилась. Грациозно забралась на парапет, поправила волгули подол утреннего платья, подтянула коленник к подбородку. Она всё так же хороша его Ирида, не стареет, не изменяет себе. У неё всё та же прическа, тот же лукавый взгляд и улыбка, сытая на конды. Тильтион покосился на изящные запястья, тонкие пальцы, украшенные нежно-голубыми топазами. Хмуро посмотрел на сестру, присел на скамью у её ног. Слегка повернул к ней голову, но ровно настолько, чтобы не говорить в пустоту. — Я и сейчас по делу. Мне нужен совет. Просьба. Помощь. — Всё сразу? она тихо засмеялась добавила подумав тебе это дорого обойдётся мой хороший тебе ещё дороже отрезал грубовато про себя разочарованно отметил что на службе растерял все навыки дипломатии такими темпами сестрица его не только расколет но и лишит преимуществ он чувствовал как ирида насторожилась чувствовал лопатками как она обратила слух как прикидывает что он от неё хочет и уже рассчитывает, что потребует замен. Но сейчас он её удивит. Я собираюсь инициировать заседание чрезвычайной комиссии. Нужно, чтобы решение по моему вопросу было положительным. Тебе нужно? Ида вынуждена была признать, что удивлена. Он смотрел прямо перед собой, устало разглядывал водную гладь. На самом деле всем, но я просто чуть лучше информирован. Ирида рассмеялась. Ты лучше. С чего бы это вдруг? Она не задавала вопросов, она провоцировала его, чтобы он начал говорить, оправдываться, уточнять. Разговор пошёл по незапланированному теонум сценарию, катастрофически выходил из-под контроля. Ну что ж, самое время для использования первого козыря. Я пытаюсь предотвратить геноцид в отношении Единой Галактики. У нас примерно 20 дней до масштабной экспансии Атавитов. Первый пойдёт земля, на ней печать имплементаций. За ней, вероятнее всего, клирик. Далее далее уже без разницы, далее хаос. Он почувствовал движение за спиной. Ирида осторожно соскользнула с парапета на его скамью и замерла рядом, спросила вкратце: "Это новость даже для меня. Откуда у тебя информация?" Ох, этот голос, эта вкрадчивость и покорность. Теона передёрнуло будто от касания глубоководной гарпии. Он неохотно повернулся, взглянул прямо. Я же говорю, я чуть лучше информирован. Ирида приблизилась ближе, нетерпеливо поправила волосы, убрала с лица. Сверкнули топазы, в глазах загорелся недоверчивый холод. Я бы знала, брат. Всё-таки я представляю дипломатический корпус Единой Галактики и встречалась с послом Каклурна буквально неделю назад. Он бы не смог утаить от нас это. В сердце Тиона загорелся золорадный огонь. Цэрианис приготовил козерной туз. На борту Тольды группа землян. Они подтвердили факт имплементации с кодировкой 40. Они вернулись с Каклурна участвовали в схватке с атавитами, и, судя по всему, у землян есть разработка, позволяющая противостоять им. Но нет. В глазах Риды ещё сильнее загорелось недоверие, тут же смешалось с страхом. И ты им веришь? Они же всё равно что звери. А вот теперь пришло время для козырного короля. Этих землян возглавляет Артём Пауков. Он смотрел в глаза сестры, с удовольствием отмечал, как изменилось её лицо. потрясающие, достойное королевы самообладание в этот раз ей не помогло. Ирида шумно ахнула, будто её лёгкие пронзили кинжалом, замерла, не в состоянии дышать. Глаза медленно потухли, а улыбка, скользнула по губам и растаяла. Как он там оказался? Это не важно. Важно то, что у нас крайне мало времени. Пока Пауков и его группа будут заняты сбором кое-каких доказательств для меня, я прошу тебя заручиться поддержкой членов чрезвычайной комиссии. Нам нужно готовиться к атаке, а для этого придётся действовать слаженно и активизировать все спецподразделения. А я я сильно ограничен в полномочиях. Ирида покачала головой. Нужен голос клирика, выдохнула Без него я не могу гарантировать необходимые 2/3 голосов. Тем более, что Гратс воспользуется правом вето, стоит ему почувствовать, что ведётся игра не по его правилам. Она выразительно посмотрела на брата и загнула бровь и отметила ехидно: "Так что в этот раз сделать всё чужими руками тебе не удастся". Дион раздражённо отмахнулся: "Как я тебе голос клирика достану? Там всё блокирует Гратс". Старик просто не верит в угрозу или опять затеял свою игру? Ирида полностью вернула внешнее самообладание, говорила хоть и тихо, но уверенно, хоть и была бледна. А Теон не мог не заметить, как дрожат ее руки. «Думай, если группа землян та самая, о которой трубят инфосводки, то у тебя есть прекрасный рычаг давления на совет родов клирика. Воспользуйся им». «Ты предлагаешь мне какие-то сложные многоходовки, Ирида. Я поэтому и сбежал отсюда, чтобы не участвовать в них. Ты верно все сказала. Я солгафон». Влади женщина невесело усмехнулась. Хе, не напрашивайся на комплимент, братец. Или мне напомнить тебе, как ты подделывал документы для поступления в академию? Тион нахмурился, пробормотал: "Когда это было-то?" "Ты просил совет, я тебе его дала". Эрида решительно поднялась, намекая, что разговор окончен. "Нужен голос клирика. Обеспечь его к дате голосования, и я проведу решение о начале спецоперации". с предоставлением твоему управлению всех полномочий. Я думаю, всем будет выгодно, чтобы конфликт с атавитами остался в пределах криминальной полиции и не перерос в полномасштабное столкновение. Он медленно встал, повернулся к сестре. Я ничего не понял из твоих намёков, Эрида. Задержать Граца я пока не могу, за ним совет, и чтобы не допустить его ареста уже зачищено половина серверов в секторе. Патрульная служба Клирика работает во внештатном режиме. Оперативная сводка говорит, что подключен драккар. Сестра смотрела на него с сочувствием, так обычно смотрят на умалишенных. Я сказала даже больше, чем следовало. Избавь меня от подробностей. Да понял я. Дев он порывисто отвернулся. Просто надеялся, что ты предлагаешь что-то иное. Ида легко коснулась его плеча. Что сказать отцу, что ты был здесь? Дев отрицательно качнул головой медленно и упрямо. Зачем? И не дождёшься его пробуждения. Она вздохнула чуть сильнее, сжав его локоть. Почувствовала под пальцами, как напряглись мускулы. "Тион, сбросил её руку. Не начинай снова". Девушка прильнула к нему, упёрлась лбом в спину. "Ты бы мог стать правителем Цирианы, возможно, лучшим в истории". "Я стал правителем единой галактики. Я стерегу порядок. Это высшая миссия моего народа". Если ты помнишь ещё о ней. Ирида обречённо вздохнула, похлопала его по плечу. Ладно, ладно, иди вояка. Он шагнул к лестнице. Сестра задержала его руку в своей. Как он? Тельти, он мог бы вернуть ей издёвку, изобразить непонимание, но заглянул в глаза и не смог. Он думает, что потерял очень близкого для него человека. Проговорил тихо, надеясь, что сестра поймёт и не будет просить о подробностях. Ирида поняла. Взгляд замер на мгновение. В глубине, словно взрыв пиратрила, полыхнула надежда и тут же погасла, оставив за собой пустоту. Она всегда была самой умной из его сестер, Ирида Фламиньон. Недаром стала спецпосланником корпуса Дэи. Их поместили в отдельном блоке. Три каюты с общим холлом. по периметру которого размещались узкие и неудобные диваны. Наташа, как единственная девушка, заняла самую маленькую каюту, в углу. Вася крыш подтолкнул Кира и Тимофея к крайней справа каюте. Парни, это ваш. Сам стянул с плеч китель и бросил на кровать в третьей каюте. Растёр ладони, будто желая согреться. Ну что, если не считать вооружённой до зубов охраны за переборкой, можно сказать, что мы в гостях. Он с размаха плюхнулся на диванчик, и вытянул ноги. Какие у кого мысли? Наташа достала из автомата упаковку воды, придирчиво оглядела её на свет, опустилась в кресло напротив. Интересно, зачем игралис с Артёмом те он вызвал? спросила. Неужели всё-таки обвинения предъявит? Игралио? Крыж хмыкнул, растрипал волосы на затылке. Что он ему предъявит, если у Дань дит тёрки с советом рода? Это в любом случае не вопрос трибунала, если я в этом хоть что-то смыслю. Я вот что думаю. Тёону ведь по-прежнему нужна наша технология, а у нас все записи на Фокусе остались, все данные по модифицированному углеясу. Поэтому, вернее всего, он нас отправит на Фокус. Это вряд ли. Кир вышел из своей каюты и устроился рядом. Они вряд ли выпустят нас отсюда. Фокус пригонят в искусственном гравитационном поле сюда или на тамту. Там под присмотром представителей управления сопровождением следственных действий произведут изъятие серверов и бортовых накопителей. Далее последует их расшифровка. По её результатам нам либо предъявят обвинение, либо переведут в разряд свидетелей. Но, учитывая, что у нас всего 20 дней до нападения от авитов, а где находится фокус никто не знает, то нам это без разницы, — закончила его мысль крыша, — получается дело дрянь, как ни крути. Нам бы Лиану вернуть, вздохнула Наталья. Я боюсь за неё. Что если её украл с собой? Переборка раздвинулась, пуская внутрь Артёма и Ираля. Последнюю фразу Наташи они очевидно слышали, потому что Артём мрачно отозвался: "Они на фокусе, оба". И выдвинулись за границы выжженного поля, по ещё горячему маршруту, который Кир построил. Он сел рядом с Крыжем. Ирал, помедлив, нырнул в каюту и остался там. «Один». «За Энергоном получается», — догадался Крыша. Артем кивнул. «Я просил дать нам транспорт представителю трибунала или кого им там по протоколу положено. Просил, чтобы нам дали возможность догнать фокус и попасть на его борт. И?» «И мне отказали. Теон потребовал время». «Пороть горячку действительно не надо». Кир кивнул, уперся локтями в колени. «Мы все равно не сможем их найти на Коклурне». Это всё равно что искать иглу в стоге сена. А ты пробовал? Что? Иглу в стоге сена искать? Артём смотрел на него насмешливо и с вызовом. Я пробовал и не раз. Авдеев нахохлился. Это так к чему? Это я к тому, что ты занимаешься демагогией, Кир. Сможем, не сможем это не важно. Нам нужно её найти. Потому что если она окажется в руках отовитов, то нас уже ничто не спасёт. Кирилл фыркнул. Ты это говоришь, потому что она твоя девушка? Минутная пауза повисла над головами, будто разряд молнии. Артём сцепил пальцы в замок крепко до боли в суставах, медленно выдохнул. Я это говорю, потому что был на Астарк, когда она замкнула собой сеть, отрезал Артём. Впервые, не взирая на пресловутое экипаж это твоя семья, ему захотелось ударить Авдеева. Он порывисто встал, прошелся вдоль стены, надеясь взять себя в руки. «Она часть схемы, понимаешь ты или нет? Она элемент противостояния от Авито. Главный или нет, не знаю, но необходимый. И это в ближайшее время выяснит, как Лурн, когда даже вскрыв секреты Энергона и построив в пространстве глясовую сеть, они не смогут ее замкнуть в полной мере». Киру прямо тряхнул головой. «Ты мистифицируешь способности Ульяны. Это мое мнение». Да, у неё уникальная связь с фокусом. Да, уникальные базовые способности, но она человек. А ты делаешь из неё чуть ли не фею Моргану, наделённую тайной и загадочной магией. Ещё палку волшебную ей выдай, ястречной метле путешествовать. Кир, ты ведёшь себя как идиот. Но та же холодно наблюдала за напарником, чувствуя примерно то же, что и Артём, нарастающее раздражение. Кирилл вспылил. Если я идиот, то только потому, что не молчу, как некоторые, а говорю. И я надеюсь, что с моим мнением будут считаться. Этим делом должны заниматься специалисты. Крышу усмехнулся. А мы кто? Она объект имплементации. Не выходя из каюты, лениво напомнил Ираль. Чем ближе она будет к энергону, тем чётче будет идти импульс, тем легче её будет найти. Всем, кто в этом заинтересован, и отовидам больше других. Крыша загнулся, чтобы заглянуть в каюту. Ираль лежал на кровати, закинув руки за голову. Ты что-то конкретное хочешь сказать или как? Василий встал и замер в проёме. Ираль сел, посмотрел на него. Я согласен с Стеоном. Ульяну надо вывозить в территории Каклурна. Вместе с Энергоном. Это лучше. Сейчас при поддержке трибунала мы сможем его перехватить, я думаю. 20 дней у нас или 3? Но схватку с ушедшим мы выиграли с помощью Ульяны и Энергона. Кто из них оказался решающим, тут паук прав. Мы узнаем только при следующей стычке. Она же может оказаться последней, если мы ошибёмся с выбором козыря. Авдеев махнул рукой и ушёл в свою каюту. Крыш покосился на него, но разговор с кореликанцем его интересовал больше. Дэнди, ты технически представляешь, как нам её там искать? На 3З-71 ее нашел фокус. Сейчас у нас нет и его. Нет данных по ее нейроимпульсу. У нас даже наших креоников нет, чтобы попробовать подключиться к фокусу удаленно. Ираль прищурился. По скоплению стоковых трассовых течений, отслеживая их вектор. «Сесть на хвост Атавитом?» — крыш перевел взгляд на Паукова. Авдеев вернулся к компании, снова сел на своё прежнее место, отметил, будто не было предыдущего разговора. «Для этого нам нужна хорошая навигационная карта, как Лурна. А она, если ты помнишь, тоже на фокусе». Крыш лениво обернулся к нему, замер, сунув руки в карманы. «Да, сложная задачка». Кирилл, будто не замечая напряжения, продолжал. «Вы сейчас на меня смотрите и думаете, что я трус и предатель, что я готов бросить Ульяну там, на Коклурне». А я всего лишь говорю, что для этого есть специалисты вроде Нириха. Это их обязанность, в конце концов. Последняя фраза была брошена в вязкую тишину. Ребята молчали. Первой заговорила Наталья. — Кир, ты всё правильно говоришь. У Нириха это получится лучше — вытащить Ульяну. Она говорила тихо и не сводила с него глаз. — Ни Нирих, ни кто бы то ни было, ещё не были на территории Коклорна. Они не знают, где и как её искать. А даже если знают, я хочу быть первой, кто её обнимет, когда мы наконец встретимся. Слушай, Обдей, ты-то чего бесишься? Крыш помолчал, разглядывая покрасневшие уши второго навигатора. У тебя сколько раз была возможность покинуть экипаж и выйти из игры? Миллион. И ты всё равно оставался с нами и исполнял приказы Ульяны. Я действовал по уставу. Был приказ о зачислении в экипаж, я действовал в соответствии с этим. Пробубнил Обдей: отвернулся. Крыш окинул взглядом притихшую команду. Слушайте, каждый из нас, ввязываясь в это дело, решал для себя сам. Каждый, когда голосовал по предоставленному мандату, руководствовался какими-то своими соображениями. Ведь все понимали, что Ульяна человек, мягко говоря, неопытный, и все подчинились её решению, приняли мандат совета, согласились с поручением Кромлеха продолжить движение и найти корабль на Мбул, хотя могли отказаться. Вопрос доверия в дальнем космосе это вопрос жизни. Что заставило вас довериться решению Ульяны? Мне кажется, сейчас самое время раскрыть карты. Тима не спрашиваю. Он вообще не легал и присоединился к маршруту после того, как всё было решено. И посмотрел на Наталью. Та пожала плечами. Я решила поддержать Ульяну. Она единственная, кого я из всех воззнала И что там из этого получится, не могла и примерно представить. Мне казалось это всё не более чем приключением. Василий кивнул, перевёл взгляд на Авдеева. А ты? Я уже сказал только что. Я исполнял первоначальный приказ о зачислении в экипаж фрегата. По уставу первый навигатор является командиром экипажа. Командованию видней, кого назначать капитаном. Я подчинялся не решению Ульяны, а решению командования космофлота. крышки внул. Понятно. Но ну, за себя я отвечу, что с одной стороны мне было любопытно, с другой, что более важно, мне хотелось завершить полевые испытания фокуса. Всё-таки это моя разработка в не меньшей степени, чем Пауковская, и моя модификация, которая грозила разрушением карьеры Пауку. По сути, я воспользовался ситуацией. Но в свою защиту могу сказать, что честно помогал Ульяне И в первые часы после принятия решения подкинул я ей все наши с полковым лекции в академии. Ну и не только наши, конечно. Что все эти нашёл и алгоритм успел систематизировать, то и отдал. Все посмотрели на Артёма. Я понимал, что Ульяна права в главном. По возвращении на тамту проект Фокус будет закрыт. Кромлях об этом говорил ещё перед отбытием со станции. Он мрачно уставился в демоэкран. Но там-то была приглашена приемочная комиссия, чтобы принять проект «Фокус» и закрыть его. Учитывая модернизацию формулы Страхова-Риксби, мы были не готовы к этому. Ни наблюдений, ни расшифровки данных мониторинга и диагностики. Плюс я сильно разозлил Кромлиха, когда отказался брать в группу рекомендованного им навигатора, Паля Сабо. Он накинул взглядом ребят. Так что мои мотивы близки с Василием. Мне нужны были время и данные, чтобы защитить проект. Но, если вы помните, я всё равно голосовал против. Но ты поддержал её потом. Напомнил крыш. Да, поддержал. Но там уже сыграли те же эмоции, что у тебя. Любопытные результаты физического контакта у Ляны и Фокуса. Стремительное изменение её нейростатуса. Я не хотел потерять эти разработки. До того момента, пока по нам не открыли огонь на поражение и на стециону не было установлено оборудование глубокой фреанизации, я был уверен, что Кромлек блефует, и нам по сути ничего не угрожает. Что накануне только реализация проекта Фокус. Искорито показался Ираль, прислонился причём к стойке, окинув взглядом землян скептически хмыкнул. Я знал, что вы ненормальные, но не думал, что настолько. Под это же услышаны Артём посмотрел на Авдеева. Ты прав. Я не объективен к Ульяне, потому что люблю её. Но даже если бы она была для меня чужим, едва знакомым человеком, я бы всё равно просил сейчас борт, чтобы помочь ей. Потому что на кону жизнь наших близких на земле. И тут мы с вами одинаково уязвимы. Нам всем есть кого терять. Как думаете, что нам предложит Тён? Тим Рязников решил изменить тему разговора. Ираль вышел в общий зал, устроился напротив Авдеева, удобно устроился на диване и вытянул ноги. Я думаю, он выполнит просьбу паука и выделит транспорт, добавит нам в экипаж кого-то из своих доверенных людей. Зачем? Тим вздрогнул. Это очевидно. Он взял нас под защиту управления. Значит, он повернул ход расследования так, что дело не выходит за пределы полномочий криминальной полиции. «А раз так, ему надо сохранить процессуальную прозрачность всех наших решений и их соответствия протоколу, чтобы они прошли через решение трибунала как доказательственная база». Он лениво окинул взглядом экипаж фокуса. «После того, что я только что услышал, я бы непременно так сделал». Крыш скептически хмыкнул. «Мы вообще-то кроме шуток спрашиваем». «Интересное выражение. Запомню». Клериканец криво усмехнулся, кивнул. «Но я тоже». Кроме шуток, говорю. Дион собрал их рано утром, около 8. Он видел, что земляне выглядели потерянными. Юнга и девушка-навигатор заспаны ёжились. Видеонаблюдение за выделенным для землян блоком подсказывало, что экипаж Фокуса до утра совещался и спорил. Пауков, очевидно, не спал, было ещё более мрачно и пасмурно, чем вчера. Глаза потемнели. В них отчетливо выделялась тоска и безысходность. Вы предоставите нам судно? спросил вместо приветствия, теон жестом пригласил его сесть. Генетик подтянился, неохотно опустился в кресло в переговорной зоне. Начальник криминальной полиции окинул его взглядом, сообщил официальным тоном: "Криминалисты управления проверили ваши показания. Они подтвердили гипотетические возможности гляссового полотна. Но мне нужна его формула, алгоритм пропагации на различные аппараты, схема активации и расстановки. Примечание. Пропагация. Здесь распространение методики, ее широкое использование на различных устройствах. Для выполнения этой задачи, учитывая, что Энергон и Ульяна находятся на территории Коклурна, управление приняло решение предоставить вам фрегат для переброски за пределы выжженного поля «И поиски госпожи Роговой и аппарата». При этих словах и рали крыш многозначительно переглянулись. Клериканец скрестил руки на груди. И он тем временем продолжал. «Для соблюдения процессуальных формальностей и закрепления результатов операции я предоставляю вам статус специализированной следственной бригады». «Хм». Помнится, не так давно один уважаемый господин нам уже предоставлял аналогичный статус с мандатом аж самого совета. Крыш прищурился, криво усмехнулся. До сих пор отмазаться не можем. Тео напёрся на стол, мрачно выдохнул. Во-первых, молодой человек, вам никто не оставляет выбора. Во-вторых, в отличие от господина Кромлеха, я представляю трибунал, что означает обязательность исполнения моих требований. Он Россией напередвинул стопку криадисков, добавил сухо. Во избежание недоразумений, вашу группу намерен усилить специалистами, которые сделают забор доказательств легитимным и соответствующим протоколам. Мне нужно, чтобы они оказались допустимы для предстоящего суда. Надеюсь, разница очевидна. Ребята переглянулись, Ираль многозначительно изогнул бровь. Мне кажется, или вы начали свою игру? Артем пристально изучал цирианца, ловил его перескакивание с официального тона на дружеский, на изменение интонаций. Услышав, что корабли им дадут, Артем немного успокоился, хотя слова цирианца настораживали, как и новый особый статус. Начальник криминальной полиции смерил его взглядом, отрезал. «Вам кажется, господин Пауков, я расследую серию преступлений против вашей расы, и подготовку к совершению особо опасного преступления, гибели более сотни людей, ваших соплеменников. Возбуждено уголовное дело. Собственно, это и позволило привлечь вас в качестве свидетелей». Он отошел от стола, заложив руки за спиной, неторопливо продолжил. «Но это еще не все. Я думаю, вы понимаете, что мои полномочия ограничены криминальной составляющей происходящего». Моя задача не допустить массовой гибели людей. Для задержания преступников и пресечения их замысла мне будет необходимо решение чрезвычайной комиссии. Временное переподчинение криминальной полиции всех судов, ведомств и должностных лиц. Я предполагаю, что моё ходатайство будет заблокировано господином Градцем ирганом как представителем клирика. Нужно, чтобы клирик представлял кто-то другой. акрионида, цириана. А малые расы с правым голоса». Белобрысый юнга с любопытством вытянул шею. Тион усмехнулся. «Для парня все происходящее увлекательное приключение. Хотел бы он и сам снова испытать нечто подобное». «Это мой вопрос», — заверил. «Он будет решен. На вас голос клирика». «Но как?» — крыша уставился на цирианца с удивлением. «Ничего не понимаю». Вы нам что, предлагаете убить грацца? Тельт он прищурился, окинул взглядом притихшую в недоумении команду землян. Этим займётся господин Ираль Смиринг Танаке, проговорил. А чем он поможет, интересно? Проберётся в палаты грацца и свяжет его? Запрёт в покоях перед совещанием? Крыша от травяно забавлялся. Если мне не изменяет память, он вообще приговорён к казни. Появится на клирике, они его прихлопнут. И всё ваше посольство псу под хвост. Или я что-то не понимаю? Тильтион холодно отметил. Меня не интересует, как он это сделает. Можно и предложенными вами способами, если более благоразумных и действенных не обнаружит. Он перевёл взгляд на молодого клириканца. Хотя, как мне кажется, господин Танака вполне может проявить инициативу и смекалку, а также подключить имеющиеся у него связи. Он выразительно смотрел на помрочневшего Ираля, крыж засмеялся, но тут же посмотрел на клириканца и осёкся. Хорошо. Я проявлю смекалку и подключу имеющиеся связи, проговорил тот холодно и отвернулся. Я в этом нисколько не сомневаюсь, тем более что вы в этом заинтересованы не меньше моего. Тион саркастически улыбнулся, окинул взглядом команду фокуса, напряжённые лица плотно сомкнутые губы, сомнение и растерянность в глазах и готовность идти на риск, чтобы иметь доказательства случившейся имплементации, вы возьмёте с собой кого-то из землян. Я предлагаю навигатора-дублёра. Тион сверился с фамилией в адмиции и проговорил отчётливо: "Фатеево Наталья". Её нейростатус ближе всего к нейростатусу роговой. По приезду ваши специалисты смогут её обследовать и подтвердить факт имплементации. Это мы решаем сразу, опережая возможные вопросы. Потом из-за границы выжженного поля мы не сможем её вызвать. Хорошо, если она будет у вас под рукой. Возмущение волной накрыло землян. Старпом крыш воинственно выпрямился. Это ещё зачем? Я не думаю, что это хорошая идея. Так же холодно отозвался Ираль, покосившись на крыжа. Тильтеон изогнул бровь. «Разве я спрашивал ваше мнение, господа? Может быть, совет просил?» Распрямился, став будто на несколько сантиметров выше и значительнее. «Фатеева связана с Роговой и, может, с оценным козырем в переговорах с советом рода. Поэтому она отправится на клирик и будет выполнять все, что ей будет велено». в том числе пройдёт необходимые обследования. Наталья поправила волосы. Хоть моё мнение никто спрашивать не собирается, но я его всё-таки озвучу. Она подалась вперёд. Я была на Астар и видела не только Тавита, но и то, как он реагировал на Ульяну. Я могу быть полезна. Это с одной стороны. С другой, учитывая, что к происходящему град Цырган имеет самое непосредственное отношение, в том числе к тому, что он натравил Палесабона на Ульяну. Будем считать, что в этой поездке я представляю интересы моей подруги. Я бы хотела оказаться полезной и увидеть, как град лишится своих привилегий. Слышу мудрость в ваших словах. Дионс снисходительно улыбнулся. Правда, опасаюсь, что она преобразится в мстительность. Тем не менее, надеюсь на ваше благоразумие. Наталья покраснела, уставилась на интерактивную поверхность стола, по которой медленно рассыпались далёкие звёзды. Ираль опустил глаза, повернулся к землянам, но смотрел только на крыжа. «Я гарантирую, что ей ничего не будет угрожать. Ни одна манипуляция не будет сделана с целью причинить ей вред». Теон распрямился, отметил сурово. «Вот и славно. Старшим вашей паре я назначаю господина Танаке. Я уже вызвал линкора Дальяр за вами. Они выйдут на наши координаты через сорок минут». Прошу быть готовыми, у них узкое транзакционное окно. Авдеев, прежде сумрачно молчавший, подался вперёд. "Возвольте, но мы не пройдём без Ирали и Наташи через торсионные поля, через сломанный форватор выжженного поля. Я самостоятельно никогда не проходил по ним. Я решу этот вопрос. Мой представитель на корабле будет по совместничеству с старшим вашей группы. Прошу это иметь в виду при принятии решений". После объединения экипажа решения представителя трибунала будут обязательны и для первого навигатора. Донесите до неё эту мысль. На этом у меня всё. Инструктаж считаю завершённым. Если, конечно, у вас не появились вопросы. Земля не молчали. Тёону удовлетворённо кивнул, отправил китель, угрожающе блеснувший шевроном, усыпанный звёздами и обвитый плющом меч, пронзающий тьму. Так, да желаю вам всем удачи. Экстренная связь по протоколу. Кодировка моего личного канала будет выдана вам на старте. Ялис, коллеги. Удача пока на нашей стороне. Постараемся удержать её. В погрузочном модуле пахло карамельной эссенцией и чем-то кислым, въедливым. Так пах и гатерн. которым заправлялись суда клириканской флотилии, но сегодня запах стоял особенно остро. Шумели стыковочные механизмы, тихо шелестели мембраны гермопереборок, вздыхали, выравнивая давление шлюзовые клапаны. Лязгнул замок крепления манжета на горловом люке. Ираль прощался с ребятами, пожал руку Артёму, похлопал по плечу Тима и Авдеева, задержался рядом с Крыжем. Я обещаю, что защищу её, проговорил Крышки внул и беспокойно покосился на Наташку. Её отозвал в сторону Тион и что-то тихо говорил. Та слушала внимательно, иногда кивала, склонила голову и задумчиво убрала прядь волос за ухо. Крыш пытался прислушаться, но шум в шлюзовом отсеке и звуки погрузки позволяли только угадывать по губам, но он не умел, поэтому отвернулся и мрачно уставился в пол. Я надеюсь на ваше благоразумие, госпожа Фатеева. Приглядывайте за господином Танака. Его ждут непростые дни. Наталья с удивлением посмотрела на начальника криминальной полиции, не до конца понимая его намёки. Вы определённо возлагаете на меня какие-то надежды. Что я должна говорить представителям совета? Они будут исследовать меня или удостоверятся этими данными, что вы передаёте? Несомненно, они всё проверят сами. Сорянец задумчиво кивнул и отвёл взгляд. Наталья, ваша задача убедить их, что угроза реальна. Вы можете рассказать всё, что видели на Каклурне, включая эпизод с деактивацией Рали Танаке. Он помолчал. Наталья поняла. Именно сейчас он подбирается к главному, из-за чего отозвал её в сторону и не дал нормально проститься с ребятами. Начальник криминальной полиции достал из кармана узкую пластину с криодиском, сунул Наталье в руку. Здесь кое-какие процедуры, которые вам понадобятся в первые дни по прибытии на Клирик. Постарайтесь изучить их при первой возможности. Там всё коротко и сжато, примерно на 16 минут чтения. Ситуация такова, что вам придётся импровизировать. И предполагаю, брать инициативу в свои руки. Он с неодобрением посмотрел на Ираля. Помните о ваших близких, которые остались на земле. и, вероятнее всего, станут первыми жертвами от авитов. Ираль заметил, что Тион секретничает с Натальей, поглядывает на него и решительно направился к ним. Царианец заторопился, добавил порывисто. «Запомните, Наталья, иногда одно решение стоит дороже золота, а поцелуй спасает целые народы». «Вы говорите загадками, я ничего не поняла». Девушка растерянно покосилась на приближающегося Ираля. Тион удовлетворенно кивнул. Это неважно. Вы поймёте, когда придёт время. Он перевёл взгляд на подошедшего к лириканцу Кивинул. Я желаю вам удачи и решительности, господин Танака. Ещё раз взглянул на Наталью, поманил за собой поредевшую команду фокуса и направился к выходу. Ирали и Наташа подошли к шлюзу, шагнули за мембрану гермопереборки. Девушка поморщилась, вдохнув навязчивый запах кислой эссенции, с вопросом посмотрела на Ирали. Тот пожал плечами. Что от тебя те он хотел? спросил мрачно. Девушка неопределённо отмахнулась, опять говорил загадками, в основном про ответственность и напомнил мне, что мои близкие умрут первыми, если мы не выполним его поручение. Клириканец недовольно поморщился. Зачем ты в это ввязалась? Ты ведь могла отказаться. Те он не заставил бы тебя. Наталья поправила волосы, спрятала лихорадочный блеск в глазах. "Ираль, у меня наконец-то есть дело. Дело, на которое я могу повлиять". Она повернулась к иллюминатору, наблюдая, как приближается стыковочный рукав линкора. Проговорила еле слышно: "Может, и я найду для себя место здесь, в единой галактике". Ираль с удивлением посмотрел на неё, пробормотал: "Ты такая же ненормальная, как паук и крысы". «Начинаю думать, не прав ли Грац, желая гнать вас из совета!» Наталья фыркнула, бросила, разглядывая похожие на зубы акулы крепления горлового люка. «Хорошо, что тебя никто не спрашивает!» И, взглянув на Ирале, прошептала. «У меня есть шанс стать чуть больше, чем навигатор-дублер, оказаться полезной и найти место в этом мире. Я не упущу его!» Тесное пространство стыковочной камеры заполнилось сизым паром, Осевшим на плечах и лице влажной вуалью, Наталья поёжилась, вытерла вспотевшие ладони о комбинезон, подавила вздох и снова покосилась на клириканца, отметив, что тот мрачнеет по мере завершения стыковки и перехода на борт Адальяр. Старый интриган, пробормотал клириканц, очевидно всё ещё имея в виду Тиона. Дождавшись, когда на табло загорелся зелёный индикатор, он вдавил кнопку допуска. Мелодичный голос из динамика сообщил: "Проведение санитарной дезинфекции завершено. Допуск во внутренние помещения линкора "Дальяр", бортовой номер 01515, разрешён. Приятного дня". Мембрана распахнулась, на Наталью пахнуло жаром и терпким, пропитанным горькими травами воздухом. Она сглотнула и, подавив волнение, шагнула следом за Иралем на трап. «Господин Ираль Танаке! Синомо Дальяр!» Трое приветствовавших офицеров в темной клериканской форме склонили головы. Странный жест сопровождал приветствие. Правая рука легла на грудь, прикрыв золотисто-черную эмблему. Венок, брошенный на пересеченные мечи, тонкая вязь по окружности — Наталья могла только догадываться, что так на языке ираля пишется слово Адальяр. Она с удивлением посмотрела на клириканца, его каменное лицо и холодный, в одночасье ставший надменным профиль. Доброго дня, капитан Сувор. Капитан? Новость, что их встречает сам капитан линкора, не просто насторожила, она заставила сердце похолодеть. Сейчас последует арест. Она невольно преддвинула к Иралю, готовые в любой момент броситься на защиту, чтобы выпалить заранее приготовленные слова про ушедших, про 20 дней и про имплементации. Вместо этого Ираль шагнул с трапа, протянул руку капитану. Наталья замерла. Вот сейчас будут полевые наручники и арест. Что он делает? Мгновение, второе, и капитан с почтением пожал протянутой руку. Большая честь для меня, сином Адальяр. Наталья, конечно, поняла, что они находятся на борту Ленкора Адальяр. Дважды повторённые в речи капитана слова, конечно, могло означать только одно. Им здесь рады. Сином это очевидно гость, гость Ленкора Адальяр, предположила девушка, чувствуя, как холод под грудью чуть отпускает, позволяя дышать. И раз шагнул к гермопереборке стыковочного модуля, минавал трап из замерших в боевой готовности астроносов шлюпок и штурмовых катеров чёрно-золотые эмблемы, повторявшие нагрудные шевроны капитана и встречавших офицеров, на их бортах сверкали мрачно и неприветливо. Ячейки бортового вооружения, сопла парализаторов и тепловых пушек, тонкие сетки гравитационного оборудования. Всё это заставляло Наталью нервничать, вжимать голову в плечи и озираться. Она на военном линкоре Что бы сейчас ни происходило, как бы это ни называлось, но Тион вызвал для их транспортировки на клирик военный линкор. И это было странно. Может, он просто был поблизости? с надеждой подумала она. Но сердце подсказывало: нет. Они ждали его 40 минут. За это время можно добраться с другого конца галактики, если транзакционные окна выстроены удачно. Сложно поверить, что у криминальной полиции не было подходящих судов поблизости. Девушка недоверчиво оглядела присутствующих и ещё раз убедилась, что те не вооружены, что нет никаких признаков предстоящего задержания, и с облегчением выдохнула. Ираль покосился на неё, снисходительно улыбнулся уголком губ. Вам приготовлены комнаты для отдыха. Для вас и вашей спутницы, сообщил капитан Сувор, бросив короткий взгляд на Наталью. Транзакция через 4 часа. Вы можете, если желаете, пройти на мостик. На мостик? У землямки снова округлились глаза. Зачем приглашать гостей на капитанский мостик? Ираль величественно покачал головой. Нет, благодарю. Это ни к чему. Выполняйте свои обязанности. Как вам будет угодно. Наталья смотрела на Ираля во все глаза и не узнавала его. Он всегда был сдержанным, но сейчас словно покрылся флёром величия. Клириканец шёл по коридору, позволяя окружающим следовать за собой. Он снисходительно принимал почести и знаки внимания, как должны. Они вышли из стыковочного отсека, прошли по широкому коридору с почти чёрными панелями и приглушённым освещением, лившимся с полукруглого свода, остановились у дверей лифта. Мигающая отметка на интерактивном табло подсказала о его готовности принять пассажиров. Ираль повернулся к капитану и сопровождавшему офицеру. Я думаю, дальше мы доберёмся сами. Он шагнул за распахнувшиеся створки, и капитан остановился замер у входа. Как вам будет угодно, сыном. Ираль кивнул, протянул руку и забрал из рук капитана длинную пластинку, напоминавшую натолеи пилку для ногтей. Небрежно сунул её во внешний нагрудный карман и нажал кнопку с указателем вверх, оставив офицеров снаружи. "Прости за этот цирк", выдохнул устало, прислонился спиной к тёмной шершавости не лифта. Наталья молчала. В её голове ничего не складывалось. Только что собравшийся пазл, только что найденные объяснения рассыпались в труху после того, как Ираль выставил капитана Вон и забрал из его рук карту допуска. выставил капитана линкора за дверь. Неслыханность происходящего, тон, с которым это было сделано, и покорность, с которой было принята капитаном, наводили только на одну мысль. Ты не просто Иральт на Кесмиринг, ученик Гроцергана, верно? Иральт продолжал смотреть перед собой. Когда двери лифта распахнулись, выпустив их в верхний жилой этаж линкора, первым вышел, уверенно зашагал по коридору так, будто он здесь бывал раньше, и не раз. Прямо, поворот налево, снова прямо до упора, влево. Подсвеченная холодным белолунным светом дверь с окрашенным красным табло допуска, клириканец поднес к нему узкую карту, отобранную у капитана Сувора, дождался звукового сигнала и синего индикатора на табло. Отошел в сторону, жестом приглашая Наталью пройти внутрь первой. Та, скрестив руки на груди, пристально наблюдала за ним. Проходи, пожалуйста. Повторил просьбу более настойчиво. Наталья шагнула внутрь. Тёмные стены цвета янтаря, золотистая мебель, жёлтый шар светового табло, который спускался с потолка в центре комнаты. Ведущие в другие помещения двери тоже янтарно-золотистые. Широкие прямоугольники демоэкранов. Запах мяты с примесью полыни и чебреца. Жарко. Наталья ещё утра поф расстегнула ворот комбинезона, справляясь с непривычной духотой на линкоре. Сейчас же не выдержала, дёрнула язычок молнии вниз оголив шею, вытерла тыльной стороной ладони пот с лба. Когда обернулась, ираль настраивал кондиционирование, повернул вниз регулятор температурного датчика, настроил уровень влажности. Из узких щелей под потолком потянулось свежестью и прохладой. Так тебе комфортнее? спросил Наталья кивнула. "Да, спасибо. Но ты не ответил на мой вопрос". Клириканец пожал плечами. "Я не могу сообщить ничего нового. Моё имя Иральтанаке, тебе оно известно. Я воспитанник, ученик Граца Ирган, и это тебе тоже известно. А Дальяр имя моего рода. И в честь твоего рода назван военный линкор. Это нормально у клириканцев. Тебя оказывают на нём едва ли не царские почести". — Это протокол, Наталья, не более. Клириканец занял одно из кресел, устало уперся ладонями в колени и положил голову на скрещенные руки. Наталья изучала его. В его ответе не оказалось, собственно, ответа на ее вопрос. И это не отпускало. Она поджала губы, сформулировала иначе. — Скажи, а на твоей планете, Адальяры, влиятельный род, верно? Настолько, что может повлиять на решение совета рода? И по этой причине Теона отправил тебя на клирик? Так Ираль посмотрел на неё прямо, спокойно и с достоинством, медленно выдохнул. Адальяр царский род. Поэтому да. Теона отправил меня не просто так. Наталья осеклась, с сомнением окинула взглядом клириканца его потёртый, видавший виды китель, длинные артистические пальцы, чуткие и сильные. Она помнила, как они вели её через торсионное поле. «Ты хочешь сказать, ты типа царевич? Наследник престола? Или как там у вас это называется?» Он выдержал ее взгляд. Узкая щель зрачка расширилась на мгновение, но тут же погасла, утонув в золотисто-оранжевом. «Почему ты скрывал это?» Ираль порывисто встал, отошел к демоэкрану, на котором горели пока неактивные полупрозрачные символы, данные о маршруте, времени перехода в транзакцию, времени прохода через око и высадки на клирике. скрывал. Он раздражённо наблюдал за тем, как меняется окраска загрозочной шкалы. Адальяр готовился к транзакции в сектор Клирик-1. Вы все знали, что я смирен. Я пояснил, что это ученик. Разве моя вина, что не паук ни крыш не заглянули в словарь? Тогда бы они узнали, что Смирен это не просто воспитанник, а наследник, принятый на воспитание. Наталья задумчиво уставилась на собственные руки. Ираль, ответь мне. Он медленно развернулся на её изменившийся голос. Ты сейчас направляешься на клирик, чтобы что? Вступить в права? Что теон конкретно от тебя хочет? Клириканец покачал головой. Это не так просто. Град мой патрон. У нас это называется регент, верно? Ираль кивнул. Вероятно, так. Я могу принять трон после совершеннолетия. Наталья взглянула с удивлением, подавила лукавую усмешку. А ты ещё нет? Нет. Совершенное лети определяется по факту выбора аяле. Это пара, что-то вроде этого. Не знаю, как тебе объяснить понятнее. Это нужно для того, чтобы правитель был также уязвим, как и его подданные, чтобы ему было что терять, а благополучие кого родить. Это связь с землёй и с домом. Что ты вроде жены? Наталья начинала злиться. Ираль, мало времени. Я пытаюсь понять, что делать по прибытии, что мне делать по прибытии. А я из тебя информацию буквально клещами тяну. Он опустился в кресло напротив, но глаз не поднимал. Заговорил тихо, отрывисто. Царица в понимании моего народа это всеобщая мать и гарантия благоденствия. Если б я был рождён девочкой, то регенство не потребовалось, и я вступил бы в права еще пять лет назад, после смерти отца. «У вас что-то вроде матриархата, я правильно понимаю?» Фираль задумался, покачал головой. «Не совсем. Решение принимает царь, опираясь на согласие рода и закон. О Айли — это гарантия того, что у него будет наследник. Это правило защищает нас от распри, от споров о праве на трон». — Царь, вступая в свои права, должен быть с Оайли. Это означает, что у народа будет наследник. — Странное правило, — пробормотала Наталья. — Кто-то недавно кичил со своей цивилизованностью и тем, что с нами, дикарями, приходится делиться благами своей цивилизации. А вы, оказывается, от такой древности, как монархия и династические браки, не можете отойти. Девушка не приминула напомнить о недавнем конфликте на борту фокуса. Ирреал посмотрел на неё строго, как тогда, когда едва не придушил её. Наталья поёжилась. Это и есть цивилизация использовать опыт предков. Нет ничего хуже, чем горсткам мужей, спорящих о благоденствии меньшинства. Он помолчал. У нас совещательная конституционная монархия, и жена как гарантия рождения наследника. Наталья скептически хмыкнула. Ну да ладно, кто я такая, чтобы осуждать ваши вековые традиции? То есть ты сейчас должен заявить свои права и легально заменить градца в совете. А для этого ты должен найти Оайли. Это сложно? Это какая-то особенная женщина, с особым образованием, проверенная на плодовитость? Клириканец усмехнулся. Нет, это женщина, на которой лежит мой цвет. А это что значит? В затянувшейся паузе Наталья чувствовала, что начинает звереть. «Ираль, дорогой мой!» Начала с издевкой. «Ты нам никак не помогаешь. За все время разговора мы не приблизились к решению задачи, поставленной Теоном Неношад. И речь не просто об интригах и расследованиях. Речь о жителях целой планеты. Моей планеты, если ты помнишь. На которой мои близкие. На которой моя мама. Если у тебя есть у Айли... И осталось только заявить о своих правах. Может, я зря нервничаю и пытаю тебя здесь как инквизитор пристарелую ведьму? Она развела руки, решительно отошла к стене, пройдя вдоль кресла, вернулась и села напротив Ираля. Клириканец покачал головой. У меня нету, Айли. Наталья вздохнула. Хорошо. Где их у вас достают? Ираль опять замолк, но этот раз Наталья не прерывала его размышления, ждала. Можно было бы активировать крионик и сделать запрос в информаторию, но перед ней сидел человек, который всё знал и мог выдать нужную информацию. Хоть и соображал туго и действовал ей на нервы. Так что, Саиле, монастырь, родственница, подруга детства? Какие у вас варианты? Не выдержал он конец, девушка. Ираль подался вперёд, резко неожиданно перехватил её руки, и привлёк к себе, сжал запястья. Ты что, правда ничего не понимаешь? прошептал Не догадываешься зачем те он отправил тебя со мной Землянка смотрела на его руки тонкие и гибкие как у пианистов пальцы чувствовала его внимательный прожигающий переносящий взгляд и молчала Проговорить вслух то, что напрашивалось само не получалось но Ираль смотрел требовательно и, кажется, ждал ответа У Натале пересохло в горле Помяти не, кстати, снова всплыло воспоминание, когда она по неосторожности разозлила его своими расспросами о психокинетике поляризации мыслеобразов. Наша раса давно и безнадёжно опередила вашу в развитии, и только милость и псевдогуманизм заставляют нас делить с вами плоды нашей цивилизации, пролыхнула в мозгу горячим шёпотом. Ради мифического благополучия вашей расы мы изменили свою пищевую цепочку. исключив из неё млекопитающих вас и вам подобных. Голосы рыали, кажется, горел в воспоминаниях, снова расплескивая по венам первобытный страх. Он полз ледяной змеёй, извивался, забираясь под рёбра. "Потеюсь я, не должна стать кормом для твоей огайли", прошептала наконец девушка то, что вертелось на языке. Она попробовала высвободить руки. Но клирика не столько крепче их сжал, заговорил тихо, настойчиво. Сейчас не время для шуток. Послушай меня. Тион не просто так отправил тебя со мной. Он прекрасно осведомлён о причинах моего изгнания и о том, что у меня нету аили. И, конечно, он рассчитывает, что я представлю тебя совету рода как свою оаили. Это давняя мечта царианцев генетически переплести народы единой галактики так, чтобы не осталось малых и больших, старых и молодых раз, ведухи и отсталых, чтобы единая галактика стала поистине единой, как одна семья. Наталья хмурилась, смотрела на Ираля со страхом и подозрением. Ираль, такие вещи не делаются по мановению волшебной палочки. Это сотни лет эволюции. Он не дал ей договорить, заговорил горячо. Ты слишком недавно в Единой галактике, ты много не знаешь. Теон — представитель династической семьи фламиньонов. Он старший сын Базе Фламиньона, бывшего правителя Царианы. И сейчас он действует не только как законник, но и как заправский интриган. Ушедшие угрожают землянам. Землянка станет Оайли. Каждый клериканец почтет за честь вступиться за семью всеобщей матери, за ее первый дом. И экспансия от авитов окажется невозможной. Но это будет война. Война, от которой наши предки уклонялись столько времени, война клирика и ушедших. И сейчас я должен принять решение: позволить ушедшим сожрать вас или втянуть в очередную войну свой народ. Он порывисто высвободил я руки и встал, где мой экран мигал красным, они входили в транзакционный коридор. Разве у нас есть выбор? Атавиты, проникнув на территорию Единой Галактики, не оставят здесь камня на камне. Разве нет? Голос Натальи дрожал. Разве они удовлетворется только моей планетой? Вы сами говорили, мы малая раса, всего одна планета, всего несколько миллиардов жителей. А сколько нужно отовитам? 150 лет назад вы взорвали несколько миров, чтобы защититься от них, и этого оказалось недостаточно. Завтра они окажутся в вашем доме. Они уже здесь. Просто ждут удобный момент для нападения. Что делают отовиты со своими жертвами? Как это происходит? Она отвернулась, закусила губу. Вспомнила истерзанный манипулятор, в котором они нашли Ульяну. Мысль о маме, сестре, тетке, с которой она все время ругалась, то из-за прически, то из-за слишком короткой юбки. Их завтра может не быть. Она их никогда не увидит, если не сможет спасти. Клериканец считывал ее смятение и страх. «Нет, не такой живой и горячий, как минуту назад». но приправленный чёрной тоской и ожиданием неизбежного она права уклониться это получить всего лишь очередную отсрочку и дать отовитам закрепиться в нашем мягком подбрюшье на земле даже если представить тебя как мою уайли ничего не выйдет проговорил задумчиво почему потому что мы не уложимся в протокол чтобы протащить такое решение о патронаже земли Я должен прежде вступить в права и лишить градца регенства, а вместе с этим решающего голоса в Совете. Ближайшее заседание начнется через три дня и продлится четыре. Выходит, я должен уже сегодня, при встрече с роднёй, заявить, что нашёл у Айли, и завтра повторить это официально на Малом Совете Родов. Чтобы запустить процедуру согласования... он говорил тихо, отрывисто, заметно спотыкаясь на шипящих. Наталья упрямо отнула головой. А какой протокол? Ираль медленно вернулся на своё место, откинулся на спинку кресла. Даже обсуждать это не буду. Я буду искать другое решение. Те он, как ты сказал, интриган, едва ли не правитель Циряны. Я думаю, он уже всё просчитал. И другого решения нет. Она порывисто встала, прошла вдоль стены, обхватила себя за плечи. «Ираль, не молчи, черт тебя подери. Я не знаю ваших законов, не знаю этот чертов протокол. Что нам делать, чтобы клирик вступился за землю? Что это значит стать твоей Уайли?» «Я не могу так с тобой поступить. С тобой не могу. С крыжем не могу. Он любит тебя, говорил мне. А предложение Теона — это билет в один конец. Когда все закончится, я смогу отпустить тебя. Клирик нет». Всеобщая мать это не на один день, это навсегда. Поэтому я тебя спрячу в безопасном месте, где тебе ничего не будет угрожать. Сегодня вечером сразу после посадки. Наталья хотела ему ответить, а Васе прежде всего, но не успела. Динамик под потолком ожил. Сином Адельер, сообщаю об успешном выходе из транзакции. Мы входим в зону действия стационарного ока. Для нас подготовлен коридор. Служба сопровождения уже заняла стартовые позиции. Расчётное время прибытия на Клирик 18 часов 36 минут по Акалату. Слышала? Поздно. Мы прибываем в резиденцию Адальяров. Со щелчком сигнал прервался. Ираль поднялся. Наталья смотрела на его упрямую спину и понимала, что он решения не примет, и никакие слова не помогут. В памяти всплывали обрывки фраз, брошенных Теоном перед её отбытием. Он дал ей все инструкции, ещё бы понять, что они означают. Иногда один поцелуй решает судьбы многих цивилизаций, так, кажется, он сказал. Она тогда от чего-то подумала про библейскую историю и поцелуй Уды. Но, может быть, Теон имел в виду что-то иное? Чей-то поцелуй должен что-то решить? Во внутреннем кармане лежал диск, который Цыряне спросил посмотреть при первой возможности. Сколько у нас времени до посадки? спросила Наталья. Ираль сверился с графиком на дёмоэкране. Порядка 16 минут. Мне нужен информер и 16 минут тишины. Устроишь?